Глава 24. -е. Заткнуть брешь. Ответившего мне крепкого сурового человека в военной форме, без опознавательных знаков, я видел впервые. Но сразу догадался, что именно этот усатый офицер командует бойцами, отцепившими здание. Этот так называемый сотрудник посольства два часа назад был задержан в Москве на съемной квартире. указанное в его личном деле биография не подтвердилась. Он никогда не жил в Бангладеш, никогда не получал канадского гражданства. Документы полностью фальшивые. В официальных списках сотрудников канадского посольства гражданин Ахсан-Уддин Хусейн Рахман также не значится и дипломатическим иммунитетом не обладает. Каким образом данный тип оказался в Москве, как сумел легализоваться и беспрепятственно проходить на охраняемую территорию дипмиссии – очень мутная история. Сейчас совместно с канадскими коллегами пытаемся найти концы. Ого, дело действительно серьезное, раз канадская сторона пошла на сотрудничество. Хотя угроза применения в российской столице биологического оружия критически опасна для всей планеты ситуация, и нужные слова, полагаю, нашлись. Мы несколько дней ввели его, прослушивали все переговоры точно знаем, что при выходе с территории Дип-миссии при нем было две капсулы. с биологически опасным материалом. Однако при обыске квартиры опасный груз обнаружен не был. При задержании гражданин ахсан Хусейн Рахман оказал сопротивление и непонятным образом бесконтактно убил двух наших сотрудников. А затем уже в машине грозился, что способен уничтожить Москву, Нью-Йорк, Пекин, Токио и другие крупные города планеты. И обязательно сделает это, если его немедленно не отпустят. Насколько сказанное им соответствует действительности, непонятно. Возможно, он блефует. Однако, учитывая неизвестно где спрятанные капсулы с опасным биологическим содержимым, мое руководство приняло решение не рисковать и доставить его сюда под купол. Во-первых, тут не работают никакие средства связи. Во-вторых, если нас правильно информировали, вы тут под куполом общаетесь с подобными типами и лучше поймете природу этого псевдодипломата. Да, это действительно было так. Я и все остальные находящиеся под куполом игроки прекрасно понимали, что значит серая пепельного цвета кожа и синие сверкающие глаза выходцы из Бангладеш. Очевидно, что перед нами представитель темной фракции с магическими способностями. Причем явно не из последних, раз способен настолько легко влиять на сознание людей и проходить через все посты охраны. Болезненно кольнуло сердце. Я прекрасно знал, что это означает. Скованный наручниками арестант попытается убить меня магией. Вот же сволочь. А если бы на моем месте был обычный человек без способности к волшебству и магической устойчивости? Кстати, нужно бы поберечь остальных. Отойдите, он опасен. Оставьте нас вдвоем. Я вошел в комнату к опасному арестанту и, подвинув свободный стул, уселся напротив вражеского мага. «Черные очки надел? Боишься?» — говорил липовый Ахсен-Оддин, хоть и по-русски, но с крайне странным акцентом, долго протягивая каждый свистящий и шипящий звук. Кстати, такое совершенно не характерно для языка магократического мира. Подозреваю, что арестант был способен говорить нормально, просто старался таким способом удивить меня и запугать. Впрочем... Попытка запугать главу одной из трёх сильнейших династий магократического мира меня даже позабавила. «Династия Лашин или Лаварес?» Прямо в лоб на языке тёмной фракции спросил я, чем явно удивил собеседника. Пленный маг перестал злобно ухмыляться и ответил мне развернуто, причём вполне нормальным языком, без ненужного шипения. «Не знаю, где и когда ты сумел выучить наш язык, но ты покойник!» «Я, Эмир То Лагор, из древнего рода магов-правителей Лагор, мы, вассалы первого ряда соправителя Аннури Унта Лавареза!» Опять заныло в груди, сообщая о повторной попытке вражеского мага остановить мое сердце. И судя по вытянувшейся, удивленно кислой роже, Эмир То Лагора, на этот раз он вложил в удар все свои силы и действительно рассчитывал на успех. Наивный. Я уже понял, что как маг гораздо сильнее, Его бесплодные попытки не способны мне навредить. Сам же я вполне мог убить его псианической атакой, но, конечно же, не стал это делать. «Меня не интересует твое настоящее имя, так как ты все равно уже труп». «Ха!» — не поверил, рассмеялся мне в лицо и мир то. «За получение информации о местонахождении спор вы меня не только отпустите, но извинитесь и очень хорошо заплатите. Я держу все ваши государства на крючке». вы будете послушно делать все, что я скажу». Надо же, несмотря на задержание, маг из параллельного мира продолжал вести себя вызывающе нагло и даже угрожать. Нет, с таким нахалом нужно вести себя совсем по-другому, на привычном ему языке силы. «Ты думаешь, мне есть хоть какое-то дело до государств этого мира? Ты труп совсем по другой причине, вовсе не из-за капсул с опасными спорами и убийств местных жителей». Я подчеркнуто, неторопливо снял темные очки и положил на столик. «Ты посмел атаковать меня, соправителя Камару Лафина, главу династии Лафин, правителя первой директории. Такое не прощается!» Подействовало. Да еще как! Каким бы психологически подготовленным и устойчивым к пыткам ни был вражеский агент, но веками заложенная раболепие перед главами великих династий сделала свое дело. Вся его спесь мгновенно улетучилась. Передо мной был напуганный до да скулящий от страха человек, на светлых брюках которого расплывалось темное пахучее пятно. «Слушай меня предельно внимательно, червь. У тебя остался всего час жизни, после чего ты умрешь. Вон на стене часы, так что ты сможешь видеть отпущенный тебе срок. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Ты будешь отвечать на них честно». я сообщу твоему хозяину, соправителю Анури-Унта-Лаварезу, что эмир-то-Лагор умер достойно, как и подобает гордому магу древней династии. Но если ты хоть раз попытаешься соврать или укрыть от меня правду, ты все равно умрешь. Вот только твоему хозяину будет доложено, что маг рода-Лагор обосрался от страха и предал его, а сейчас работает на династию Лафин. Причем он не один такой, и перебежчиков много. Я очень хорошо представляю характер соправителя Анури Унта-Лаварезе. Уверен, что уже через сутки от рода Лагор не останется никого. Ты все понял?» Эмир То с почерневшим лицом отвел взгляд от циферблата часов и понуро кивнул. Я включил стоящий на столе микрофон, и допрос начался. Минут через сорок я устало встал и направился на выход. так как требующие ответов вопросы давно закончились. А спать хотелось безумно. Напоследок я не стал произносить никаких смертельных заклинаний. Во-первых, не знал таких. Во-вторых, в этом не было никакой необходимости. И мир То Лагор настолько уверовал в свою скорую смерть и накрутил себя, что через 20 минут должен был умереть без какого-либо внешнего воздействия. «Дальше допрашивайте сами», — сообщил я в коридоре усатому крепкому офицеру. «И мир сломлен и на все вопросы отвечает честно. Контейнеры со спорами уже нашли?» «Да, обе бомбы найдены в указанном арестантом тайнике и уже обезврежены». Маг не блефовал. Бомбы действительно существовали. И если в условленный срок не поступал сигнал от хозяина, срабатывал механизм. И смертельно опасные споры распылялись в вентиляцию московского метро. Потенциально это грозило многими тысячами жертв и бесконтрольным распространением опасной заразы. А вот бомб в других городах не было. Пока не было. Они существовали лишь в проекте, так как опасный материал для них еще не поступил из игры. Кстати, интересный способ транспортировки предметов между мирами придумала и пробовала фракция Лаварес. Вшивать нужные вещи, в частности, герметично запаянные пакетики со смертельно опасными спорами, в одежду игрока. При смене фракции человек через несколько дней выходил из верткапсулы в другом мире, пронося с собой подобную контрабанду. хаос, смерти, обвинения в применении оружия массового поражения и жестокие войны между странами привычного нам мира с применением всего накопленного смертоносного арсенала. Зачем это вообще нужно фракции Лаварес? В ответах пленника прозвучало объяснение. Оказывается, глава династии Лаварес, великий маг Анури унта был свято убежден, что одному из двух миров суждено вскоре исчезнуть. Непонятно, на какие расчеты он опирался, Но на каждом собрании, в каждом своем выступлении, великий маг говорил о том, что к истечению тонкой безопасности фракциям насыщенного магии мира нужно суммарно контролировать более половины игровых гексагонов виртуальной планеты. Для достижения этой цели соправитель Анури унты готов был не только вкладывать все возможные ресурсы в развитие собственной игровой фракции и десятка вассальных, но и стравливать врагов, а в идеале и вовсе уничтожить привычный нам мир. С этим фанатиком невозможно было договориться мирным путем. Также подтвердилась информация, что сразу шесть статусных магов фракции «Лафин», а с ними еще 80 обычных игроков с магическими способностями, объявились у «Лаварес» и уже влились в состав новой фракции. Это было плохо. И не только потому, что враг заметно усилился. Именно эта шестерка приближенных к «Лэнк Тумор» Анху Лафину «Гердов» отвечала за шпионаж и работу с агентурой. Эти маги-перебежчики знали, кто именно из игроков фракции «Хуман-3» работает на врага. Знали, как связаться с этими предателями, как ими манипулировать, да и многие другие секреты. Теперь эти опасные знания достались фракции «Лаваррес». И недавняя история с Иришкой из первого меда и рассыпанными под куполом спорами показывала, насколько все серьезно. Я развернулся и хотел было уже уходить, на офицера окликнул меня. Парень, я не знаю, кто ты и что сказал этому Хусейн Рахману, но смотрелось жутко. Никогда не видел, чтобы человек настолько пугался. Но главное, тебе удалось предотвратить теракт в столице. Как только информация об этом дойдет до моего начальства, можешь рассчитывать на благодарность от руководства страны. А я вот очень надеюсь, что сказанное Кириллом было неправдой. Добавил Иван Лазовский, единственный из всех присутствующих, кто понимал язык темной фракции. И про безразличие к нашему миру, и про скорую смерть и мир Толагора. Впрочем, узнаем через 20 минут. В любом случае, Лен Камар, жду… нет. Приглашаю тебя на совещание сегодня в 11 утра. Нужно решить, что делать дальше с порабощенной противником фракции Хуман-8. В текущем виде они неконтролируемая дыра в наш мир и угрозы для безопасности всей планеты. Я вышел из здания и, сопровождаемый эскортом сразу из шести вооруженных бойцов, направился в жилой корпус. Несмотря на обилие полученной информации, требующей самого серьезного обдумывания, в данный момент мысли у меня были исключительно об отдыхе. Вот только мой номер не пустовал. Это я понял еще в коридоре, поскольку охранник и верный помощник лидера Второго легиона, Роман Павлович, переставил свою табуретку к моей двери и снова что-то читал. «Защита периметра. Восьмой сектор». Успел мельком увидеть я название на обложке, прежде чем мужчина убрал книгу. Видимо, что-то про защиту компьютерных сетей или, возможно, про организацию охраны режимных объектов. Поздоровавшись с приемным отцом Тамары, я хотел было просто пройти, но хмурый военный встал и преградил мне дорогу. «Погоди, Кирилл, разговор есть». Конечно же, я остановился. Роман Павлович, указав в дальний конец коридора, предложил мне отойти от двери, где нас могла услышать Тамара. Мы прошли к лестнице, где собеседник тяжело вздохнул и сообщил. «Вчера вечером Тамара сложила из себя полномочия лидера второго легиона. Завтра выборы нового командира. Скорее всего, им станет рупор. Он хоть и не самый прокачанный игрок, но толковый. А главное авторитета достаточно, чтобы ребята за ним пошли. А ты сам. Ты же авторитетнее рупора, да и уровень у тебя подсотый Грузный мужчина отрицательно помотал головой. «Нет, я тоже ухожу из легионеров. Буду с дочкой, куда бы она ни направилась. Тамаре сейчас очень плохо и отдохнуть не может. Едва уснёт, как тот же с криком просыпается. Кошмары её мучают. Поговори с ней. Попробуй успокоить». Я пообещал поговорить и постараться помочь. Открыл дверь и вошёл в свой номер. Тамара в белом пушистом халатике, с ногами взобравшись на большое мягкое кресло, Смотрела выпуск ночных новостей. При моем появлении девушка сразу же выключила телевизор. «Ты все-таки заключил мир с темной фракцией!» Вместо приветствия встретила она меня упреком. «Да, заключил. Нужно развиваться, готовить нашу планету к отражению внешнего вторжения. А эта ненужная война отжирала все силы и ресурсы». Я уселся рядом и попытался было обнять девушку, но Тамара вывернулась из объятий и пересела от меня на диван. «Ясно». Подруга не в том настроении. Тут я обратил внимание на груду грязной посуды на столике возле холодильника. Вчера утром этого безобразия не было. Дежурная убралась во всех комнатах. Похоже, за прошедшие сутки Тамара даже никуда и не уходила, проведя весь день и ночь у меня в номере. Девушка заметила мое внимание к грязной посуде и проговорила. «Я бы вымыла за собой, но тут не посудомойки нет, не хотя бы губки и моющих средств. А вообще, Кирилл…» Я перетащила свои личные вещи сюда. Их совсем немного. Даже одной сумки не наберется. Так что не стесню тебя. В свой номер даже заходить больше не хочу. Там пусто и одиноко. Воспоминания сразу приходят неприятные. Тоска смертная гложет. Чужие голоса в голове. Но самое худшее — жуткие, вытягивающие силы сны. После них хоть вешайся. Так что я поживу у тебя. Не волнуйся. Недолго уже мне осталось. Я это чувствую. Бывший лидер Второго Легиона завела старую песню про свою ненужность после заключения мира с магами. Мол, мир для нее — смерть, поскольку даже собственные бойцы ее убьют. Слышал уже такое от Тамаре и, как и вчера утром, снова удивился фанатичной убежденностью девушки в собственной смерти. «Поверь, войны с магами на наш век хватит, и паладин всегда будет востребована». Попытался я зайти с другой стороны. «Завтра, точнее уже сегодня». «Совещание в кабинете Лазовского. Меня тоже пригласили, хотя формально я уже к фракции «Хуман-3» не отношусь. Тему могу и сейчас сказать. Будут планировать атаку двух нот фракции «Хуман-8», покорённой тёмной фракцией. Ожидается сильное магическое сопротивление, так что паладин будет очень кстати». В глазах Тамары на секунду загорелась искорка интереса, впрочем, быстро угасшая. «Без меня справятся. Да и боевого доспеха у меня больше нет». «Насчет доспеха ошибаешься». Зацепился я за возможность хоть чем-то порадовать подругу. Вчера я говорил с Эдуардом Бойко, точнее, даже не так. Он сам подошел ко мне сразу после окончания переговоров с генералом Уитака. Космодесантник предложил отдать свой, с таким трудом доставшийся ему экзоскелетный доспех, оказавшемуся без брони, лидеру Второго Легиона. Сказал, что купит себе новый на свои собственные средства, как только попадет на любую космическую станцию с более-менее приемлемыми ценами. Я в курсе, что ты уже не возглавляешь второй легион, но доспех у тебя, считай, имеется. Причем совершенно той же модели, что у тебя был, хотя и с несколько другими дополнительными опциями». Тамара, не отвечая мне ни «да», ни «нет», встала с дивана и подошла к окну опустить жалюзи, так как под куполом включилось дневное освещение. И какое-то время задумчиво стояла, сквозь не до конца опущенные жалюзи, рассматривая пустое пространство на месте выкорчеванного парка. Наконец, девушка нарушила молчание. но ну, это разовая акция. А что дальше?» Я понял, что она имеет в виду предстоящую атаку и применение специфических способностей ее персонажа. Уже кое-что. Удалось выдернуть Тамару из многодневной хандры и разговорить. Я постарался развить успех. «Так ведь мир заключен только с Лафин, лишь одной из трех сил, составляющих темную фракцию. А есть еще Лаварес». Именно они стоят за применением биологического оружия тут под куполом. И именно их, проникнувшего в наш мир диверсанта, сейчас допрашивают наши коллеги. Есть еще лошин. Про них мало что известно, но именно эта вражеская фракция в космопорте Гекхо готовит сейчас собственный звездолет к запуску. Тамара внимательно меня слушала. Я старался не останавливаться, предлагая все новые варианты. Кроме того, мне, как руководителю фракции «Реликт», очень нужны помощники, устойчивые к ментальному воздействию, а тем более способные прикрывать еще и других. И раз уж ты больше не привязана ко второму легиону, приглашают тебя на скалистый остров. Да, с обитающими в море наядами по мирному взаимодействовать ты уже не сможешь, зато как паладин будешь бесценно. Прибывать будут игроки из разных фракций и миров. Ожидается масса непростых переговоров, и твоя способность прикрывать сознание от ментального воздействия очень пригодится. С этим предложением я, похоже, не угадал, так как Тамара недовольно скривилась. Я боевой персонаж, а не администратор. Мне нужны сражения и опасности. Хочешь больше активности и опасности? Тогда поговори с принцессой Мино-Лафин. Вот уж кому сейчас не сладко и кому необходима защита от магии. герд Мино — новая глава фракции Лафин. Но как маг, совсем неопытно и слаба а вокруг рыщут хищники. «Сто крат сильнее и опаснее по части волшебства. Или могу взять тебя с собой в космос. Мне предстоят встречи с милейфатами, которые во Вселенной известны как крайне сильные псионики». Тамара вдруг резко развернулась. «Кирилл, что ты только что сказал? Повтори!» «Милейфаты известны как...» «Нет, до этого...» Нетерпеливо перебила меня крайне оживившаяся девушка. «Раньше про твою супругу...» Я, не понимаю что так взбудоражило мою собеседницу, еще раз повторил, что принцессе Минно Лафин очень нужна спутница, способная защитить как физически, так и прикрыть от магических атак. И никого другого, кроме Тамары, для этой роли я не вижу. Точно! Вот она, разгадка! Вот то, что я видела в своих снах! Именно это правильный путь! Твоей воеда через несколько дней будет грозить смертельной опасность, но я способна предотвратить эту угрозу! К черту новый доспех! К чёрту всё остальное, всё это может подождать. Мне прямо сейчас нужно входить в игру и встречаться с Мино Лафин. Скажи, где искать твоего еда? Это важно. Мино сейчас в космопорте, и, подозреваю, спит в своей каюте на фрегате, не выходя из игры. У неё ещё не восстановились ноги после теракта, так что Мино старается по максимуму использовать лечебные свойства игры и как можно реже выходить в реальный мир. Отлично, но ну, тогда я побежала. Даже не став менять домашние халатик и тапочки, на что-либо более подходящее для улицы, Тамара метнулась к входной двери. Но уже в проеме резко остановилась, обернулась и произнесла. «Атаку на фракцию «Хуман-8» пропускать я точно не собираюсь, так что в игре мы вскоре увидимся. Но вот увидимся ли еще в реальном мире? Не уверена. В любом случае, знай, Кирилл, что ты лучше, что случилось в моей жизни». Что с Тамарой вообще происходит? Я решил обязательно догнать девушку и расспросить, Быстро накинул снятую было футболку, даже не зашнуровывая, натянул кроссовки, но в прихожей наткнулся на Ивана Лазовского, зашедшего в мой номер в сопровождении большой группы людей. С ним был и безопасник Александр Антипов, и лидер Первого легиона Игорь Тарасов, и даже тот усатый офицер с несколькими своими бойцами. Лица у всех вошедших были решительными и недобрыми. «Что вообще им от меня потребовалось? Арестованный маг Эмир То Лагор умер, что ли?» Первые же слова руководителя фракции подтвердили, что я не ошибся в своем предположении. «Кирилл, куда ты торопишься? Боюсь, тебе придется задержаться и ответить на ряд наших вопросов, прежде всего по поводу скрепостижной смерти ключевого свидетеля». Я все еще надеялся быстро отделаться от несвоевременно появившихся с расспросами людей и догнать Тамару, а потому попробовал ограничиться одной длинной фразой. У вас был целый час на то, чтобы выжить из него все сведения, и мир то отвечал правдиво даже на самые сложные и болезненные для него вопросы. А после истечения оговоренного времени убил себя. Неужели вам не хватило часа времени? Но тогда кто мешал вам присоединиться к допросу раньше и задавать свои вопросы быстрее? Ко мне-то какие могут быть претензии? Но разве не ты убил его? Гневно выпалил Лазовский. Это ведь ты угрожал задержанному убийством ровно через час, и именно таким способом убил вчера в игре Лидию Вертячих. Кирилл, это только в игре ты, Лэнг, и тебе все сходит с рук. Но тут реальный мир, и за свои поступки придется отвечать». Все посмотрели на меня, и я не смог удержаться. Снисходительно похлопав высоченного главу фракции по плечу, я произнес укоризненно. «Эх, Иван, Иван, ты сколько времени контактируешь с темной фракцией? Пять месяцев?» «Неужели ты до сих пор не заметил, что маги не способны убивать на расстоянии, не видя перед собой жертвы? Даже великий и ужасный Лэнг Туморан Хулафин этого не умел, хотя был сильнейшим псиоником магократического мира. К тому моменту, когда Эмир Туолагор решил закончить свой жизненный путь, я уже минут 10-15 как находился здесь, в этой комнате, и просто физически не смог бы его устранить». «Но...» Попытался было возразить руководитель фракции, но я его остановил. «Не перебивай. Я еще не закончил свою мысль. Ты вообще думал над тем, что мне крайне нежелательно было его даже пальцем трогать? И мир то – вассал династии Лаварес, подданный властителя четвертой директории, соправителя Аннури Унта Лавареса. Я же – властитель первой директории, и война с четвертой в мои планы совершенно не входит. Тем более сейчас, когда на наследство Тумор-Анху зарится столько опасных хищников». и ведь только дай малейший повод, скопом налетят и порвод Поэтому я мог запугивать и мир то, обманывать, давить авторитетом, но никак не убивать». Признаться, ни о чем таком во время беседы с пленником я даже не думал. И данное объяснение придумал прямо во время разговора с Лазовским. Однако, несмотря на спонтанность, оно выглядело весьма правдоподобным и сработало. Я это почувствовал по изменившимся выражениям лиц собеседников. Точнее, усатые офицеры и его бойцы, похоже, вообще ничего не понимали в происходящем и лишь еще сильнее запутались после моих слов. Но вот Александр Антипов, Игорь Тарасов и даже сам глава фракции Иван Лазовский все прекрасно расслышали и, похоже, были уже сами не рады, что напрасно обвинили меня. Осталось лишь чуть-чуть додавить. А теперь, если вопросов у вас больше не осталось, прошу не мешать моему отдыху перед труднейшей игровой сессией. У меня на яды не кормлены. Звездолёт в ремонте. Супруга осталась без магической защиты. Остров нужно развивать до второго уровня, а перед этим выселить застрявших там немцев. Компаньонка выходит замуж за наместника Земли. И где-то срочно нужно найти 7 миллионов кристаллов ей на приданное. Прилаты Тайлакса ведут свою хитрую игру и двигают меня в правители Земли. Большая стройка планетарного щита. С Гекхо предстоят непростые переговоры, чтобы выделили паромы для переброски десанта к нодам фракции h8 8 И, словно мне других проблем мало, по информационным каналам галактики крутят мой брачный танец с командующей илонским флотом. Так что надо мной все гэгхо потешаются. Такого изумления на лицах собеседников я не видел уже давно. Насколько же мало игроки фракции Human 3 знали о моей игре, раз обычное перечисление дел повергло их в шок. Непрошенные гости, стараясь лишний раз не дышать, извинили за беспокойство и вышли в коридор. тихо закрыв за собой дверь.